финал. Чужие фанфары. Василий Яковлевич Смолин стоял, прочно расставив ноги, на высоком обрыве на левом берегу Шантары. Время от времени он поднимал к глазам полевой бинокль, французский, времен Первой мировой, восьмикратная безукоризненная оптика, и разглядывал, что происходит километрах в трех напротив него и ниже, на берегу правом. Поскольку это было не общественное мероприятие, а чисто рабочая процедура, жителей никто и не собирался оповещать. Так что на бережку присутствовало всего-то десятка два разнокалиберных и разномастных чиновников, ну и, разумеется, два гордых первооткрывателя, которые мэра свеженькой сенсацией малости ошарашили. Неподалеку от берега стоял на якоре плавучий кран, перегнанный с судоремонтного завода, вокруг него три моторки. От П-образной стрелы уходили в воду два туго натянутых троса, Смолин встрепенулся, приложил бинокль к глазам вовремя. Из воды показался аквалангист в черном гидрокостюме с ярко-оранжевыми лампасами и ухватился за борт моторки, перевалился в нее и, сдвинув маску на затылок, принялся что-то ожесточенно семафорить руками на кран. На палубе крана и в рубке началась легкая суета, тросы натянулись еще более, звуки над водой далеко разносятся, вот и до Смолина долетело тяжелое фырканье движка по скрипыванию металлических тросов. Есть! Над водой показался закрепленный четырьмя тросами броневик, по-прежнему в позе, лежащего на боку. С него ручьями текла вода, порой в тонких струйках играла мимолетная радуга, за кормой крана сбурлила вода, он медленно разворачивался корытообразным носом к берегу, чтобы аккуратненько переместить туда историческую находку. Это уже было и неинтересно, откровенно говоря. Смолин перевел бинокль на одну из моторок, Там так и лежали два ярко-красных пластиковых мешка. Смолин видел десять минут назад, как их подняли аквалангисты. Там, конечно же, все, что находилось в броневике. Итак, что же, собственно, произошло? Да попросту случилось так, что молодая журналистка Инга Извольская по какому-то побуждению души приобрела за смешные деньги на блошином рынке шантарского антиквариата есть такой, по воскресеньям работает в одном из домов культуры, типу старых бумаг. Архив, слинявшего когда-то в Харбин, купца Гладышева, надо полагать, привезенный на родину его вернувшимися после войны потомками, и, разбирая пожелтевшие листы, наткнулась на сущую бомбу. Сомаличное повествование купца о том, как нагрянувшие на броневике трое красных аспидов лишили его саквояжа со всеми накоплениями в виде золотого песка, золотых монет и разных побрякушек с каменьями. Изучив этот документ, отправилась к увлекавшемуся историей известному шантарскому ученому Хижняку, тому самому, что в узком кругу был более известен как кот ученый, любитель исторических загадок, а главное, хороший аквалангист, он живо взялся за дело и буквально через два дня интенсивных погружений обнаружил таки броневик. Конечно, совсем не там, где торчала каменюка с эпитафии. Смолин ухмыльнулся, Память у него была отличной, он наизусть помнил все, что было написано на сожженных им собственноручно листочках из купеческого дневника. И маэстро текст восстановил на отдельном большом листе доподлинной бумаги царских времен, и почерк Гладышева имитировал и составил надпись, не особенно и напрягаясь. но, разумеется, въедливая экспертиза на самом высшем уровне могла бы выявить подделку, но кто эту экспертизу будет проводить? Главный броневик-то нашелся». а в броневике два черепа с пулевыми отверстиями в затылке, самые доподлинные черепа и полное отсутствие саквояжа. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы моментально догадаться, что же произошло на берегах Шантары 90 лет назад, и кардинальнейшим образом переоценить личность товарища Вальды, мерзавца первостатейного, хладнокровно пристрелившего боевых товарищей ради 12 кило презренного металла. Куда он ухитрился саквояж запрятать – Будут гадать еще лет двадцать, да хоть сто. Главное, никто никогда и не заподозрит, где на самом деле саквояж пребывает. Все шишки на товарища Вальда, который может протестовать разве что с помощью спиритического блюдечка, но подобные протесты ни наукой, ни юриспруденцией современной не рассматриваются вовсе. «Я тебя достал и в могиле, сука, Чухонская», — подумал Смолин не без веселости. «Протестовать ты уже не имеешь физической возможности», — А главное, ты их действительно убил, алчности ради. Так что не обессудь, если теперь правдочка выплывет на свет божий. Броневик уже покоился на берегу, и вокруг него расхаживал мэр со свитую. Ага, вон и Инга, и кот ученый, парочки репортеров что-то увлеченно брешет. Смолин опустил бинокль и убрал его в замшевый футляр, неплохо сохранившийся. Вот и все. Дальше решительно ничего интересного. Ну, что там может быть интересного? Вся слава! Достанется Инге, котом ученым против чего Смолин ничего не имел, наоборот, к тому и стремился. Сам он в жизни не горел желанием блистать на публике. Толковый антиквар, как хороший разведчик, предпочитает всю жизнь провести в полнейшей безвестности. Ремесло такое, дамы и господа. Прохладный ветерок трепал Смолину волосы. Он стоял у самого края высоченного обрыва. Слава богу, не в переносном, а в прямом смысле, смотрел на могучую шантару, щурился от солнца, и по его лицу блуждала веселая и беззаботная, совершенно мальчишеская улыбка. Он опять выиграл, и не по глупой случайности, а исключительно своими собственными трудами, и что уж там, талантами. Победил, что было ох, как нелегко. Похоже было, что до старости еще очень и очень далеко. Красноярск. февраль 2009 года. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.